9. «Извини за мой помятый вид», — сказала тётя Диди, обнаружив меня в сверкающем свете бального зала. Она провела рукой по своему брючному костюму травянистого цвета, складки которого были совсем неуместны в этой величественной обстановке. Взяла меня за руку и обняла. «А ты, меж тем, выглядишь потрясающе, несмотря на джинсы». «Где ты была?» — спросила я, одновременно радуясь, что тетя не потеряла свою обычную сосредоточенность и расстраиваясь из-за того, что ее так долго не было. Вначале на заднем дворе покупала в палатке кое-что для показа, а потом у себя, когда приехала полиция, и... Она отмахнулась от вопроса. «Неважно, я потеряла счет времени». Одна из участниц сказала, что видела, как вы с доктором Беллингемом ругались. и что у тебя в руках была черная сумка». Тетя Диди прищурилась, изучающе глядя на меня. «Это было два часа назад. Да, я была с косметичкой. Нужно было поправить макияж», — сказала она. «Я ни на секунду не усомнилась в ней». «Из-за чего вы с ним поссорились?» — спросила я. «Он хотел, чтобы я познакомила его с тобой один на один. Я сказала, что только через мой труп». Не совсем такими словами, но ему не понравилось. В итоге я уговорила его встретиться с тобой, как и со всеми остальными на чаепитии завтра утром. Щеки тети Диди покраснели от негодования. Беллингем ищет либо хорошее времяпрепровождение, либо нового пациента, а ты не будешь ни тем, ни другим даже за все деньги Оберджина. Она понизила голос, чтобы нас никто не мог услышать, и добавила. «Милая, полиция обыскивает мою комнату. Они получили анонимную наводку. Кое-что пропало. Корона, мисс 2001 года?» Тётя Диди сверлила меня взглядом так, словно пыталась прочитать мои мысли. «Да, это и...» «Неважно. Сейчас мне нужно пойти с ними, ответить на несколько вопросов». «Я должна вернуться сегодня вечером на вечеринку драгоценностей и самоцветов. Но если не вернусь, я отправила всю косметику и средства для волос в твой номер. Послушай, щипцы для завивки могут понадобиться, чтобы сделать мягкие локоны, и твой выход...» «Стоп», — перебила я, с трудом веря, что моя тётя пытается дать мне совет, как уложить волосы сегодня вечером. «Зачем кому-то нужно расспрашивать себя о пропавшей короне?» Она бросила на меня красноречивый взгляд и прошептала мне на ухо два слова: Доктор Беллингем. Лицо судьи всплыло в моем сознании, и тетя Диди поняла, что я услышала ее отчетливо и ясно. Этот человек подставлял мою тетю. Прежде чем она успела что-то сказать, из середины комнаты послышался шепот, когда Савилла помогла своей теперь уже пришедшей в себя мачехе подняться на ноги. Женщина прислонилась к Савилле, чтобы не потерять равновесие, в то время как конкурсантки с беспокойством наблюдали за ними усиленно морщил лбы. Три судьи, мисс 1962 года, Кэти Гилман и доктор Беллингем, устроили своего рода блокаду вокруг Савиллы и Гленды Финч. Это на мгновение отвлекло меня от ситуации с дядей. «Мой муж исчез». сказала миссис Финча дрожащим голосом. Поднялся ропот, означавший, несомненно, не только беспокойство за мистера Финча, но также и страх, что конкурс могут отменить. Я покосилась на тетю Диди, которая не выглядела обеспокоенной настолько, насколько должна была быть, услышав это объявление. «Что происходит во дворце роз? Во что я вляпалась?» Я и так приехала с собственными опасениями по поводу исчезнувшей два десятка лет назад королевы конкурса красоты. А теперь за всего-то пару часов я могла добавить к этому следующие поводы для беспокойства. Первое. Пропавшая корона. Второе. Обморок миссис Финч. Третье. Исчезнувший владелец шоу. Четвёртое. Моя тётя, которую подозревают в краже. Я приехала на конкурс красоты, но он стремительно превращался в шоу совершенно другого вида, а каждый из нас — в участника иного рода. «Я знаю, что вы все видели моего мужа сегодня днем, когда приехали», — сказала миссис Финч, вытаскивая листок бумаги из кармана своей сумки Гуччи. Ее голос дрожал от волнения. «Я думала, он ушел отдохнуть перед сегодняшней вечеринкой», Если бы я знала, что он может... Я бы никогда не оставила его в нашей квартире наедине со стаканом виски, и... Она замолчала и поднесла тыльную сторону ладони ко рту, как будто не могла продолжать. Савилла забрала листок бумаги у своей мачехи и прочитала его про себя. Я находилась достаточно близко, чтобы разглядеть почерк. Характерный наклон с четкими закругленными буквами. «Прочти вслух, дорогая!» — пробормотала миссис Финч, и на ее глаза навернулись слезы. Савилла, привыкшая к всеобщему вниманию, похоже, на сей раз этим не наслаждалась, но с трудом сглотнув, начала читать. «Я сожалею о том, что сделал СМИС-2001. Я получаю то, что заслуживаю от человека, забравшего ее корону. настоящим драгоценностям моей жизни. Продолжайте без меня. Фредерик Финч При этих словах тётя Диди взяла мою руку и сжала ее так сильно, что я вздрогнула. Похоже, до нее дошло некое осознание, которое от меня пока ускользало. Миссис Финч издала хрюкающий звук, словно находилась на грани очередного обморока. Участники устремились вперед, как единое целое — Рука одного из судей, доктора Беллингема, протянулась, чтобы поддержать ее. Вся толпа женщин, а также недавно вошедшие в бальный зал шериф, казалось, обдумывали это краткое послание, наполненное сожалением и предостережением. «Я сожалею о том, что сделал СМИС-2001. Это признание, предсмертная записка, Мистер Финч знал, что за ним кто-то придет. Продолжайте без меня. Приказ, если его интерпретировать одним образом, может звучать как изъявление последней воли. Но эти же слова могут также означать, что он вышел прогуляться и посчитал, что его жене и дочери лучше провести вечер, не ожидая его возвращения. Но почему мистер Финч исчез в ночь открытия, если он был петухом, а мы его курочками. Я не понимала. И он определенно не был похож на человека, размышляющего о завершении дел во время нашей короткой встречи. Как сказала бы мама, что-то здесь не так. Савилла сдержала эмоции. Его не было всего пару часов, мачеха, пока еще никто не обыскивал территорию, тем более не говорил с судьями или персоналом, Тут её взгляд упал на шерифа Стронга. Или с охраной. «О, дорогая моя!» — вздохнула миссис Финч. «Ты же знаешь, как несчастен был твой отец!» Я вспомнила его широкую улыбку. Не то чтобы люди такого уровня не могли скрывать что-то, но все же. Твой отец уже давно никуда не выходит один и не разговаривает с прислугой. Это меня удивило. Хотя мистеру Финчу было явно за 70, он казался таким же осведомленным и общительным, как и любой другой из присутствующих, и охотно со всеми разговаривал. «Его телефон и ключи были оставлены рядом с запиской», — добавила миссис Финч, наблюдая за нашей реакцией, — «словно для того, чтобы убедиться, что мы поверили ее истории». Я не могла не заметить, что эта женщина, казалось, стремилась к наихудшему возможному финалу. Но почему? Что она или кто-либо могли получить от исчезновения ее мужа? И к тому же настолько публичного. Мой взгляд упал на люстру из хрусталя и мерцающих огней, и я поняла, что знаю ответ. Дворец и шоу. Это то, что миссис Финч, несомненно, выиграет. Я уже проверила его любимые места сама и попросила персонала обыскать территорию. Я уверена, что мы скоро его найдем. хотя... Хотя что? Он, скорее всего, мертв? Вот что казалось, подразумевали ее паузы и слезы. Савилла нежно коснулась плеча мачехи. Тебе не кажется, что вся эта обеспокоенность немного преднеуверенная? Я задумалась, пытаясь расшифровать послание Савиллы с учетом ее особого использования языка, в смысле, преждевременная, предположила одна из девушек сзади. Нет, возразила Савилла, снова поворачиваясь лицом к толпе, преднеуверенная. Еще слишком рано быть в чем-либо уверенными. Она оглянулась на мачеху. «Мы ведем себя так, будто папа никогда не вернется, а он может просто быть на конюшне или даже на заднем дворе». Миссис Финч подняла руку, останавливая размышление падчерицы. «Дорогая, давай постараемся не предполагать лучше. Это может привести к такому количеству ненужных разочарований». Я чуть не рассмеялась, прежде чем поняла, что миссис Финч говорила серьезно. Мне вспомнилось, как она отстранилась от прикосновения мужа в вестибюле. «Тем не менее», — сказала она, обращаясь к залу, — «исчезновение моего дорогого мужа не остановит то важное и прекрасное, что мы здесь делаем». «Важное, прекрасное. Ну да». Ни одно из этих описаний не кажется подходящим, разве что победит кто-то вроде Саммер. Миссис Финч сделала шаг вперед. «Так что, пожалуйста, продолжайте следовать программе конкурса, как будто ничего не произошло. Я знаю, что эта просьба может звучать пугающе, но уверена, что мой муж, который обожал это шоу и всех вас, не хотел бы ничего другого». Кроме того, она протянула руку шерифу. «Правоохранительные органы уже на месте, и рано или поздно мы найдем мистера Финча. А пока, если вы знаете что-либо о моем муже или о пропавшей короне, пожалуйста, немедленно сообщите об этом». На мгновение мне показалось, что взгляд Гленда Финч скользнул по моей тете, но я, должно быть, ошиблась. Тётя Диди никогда не могла быть замешана в чем то столь зловещем, столь безвкусном. Размышляя о причине огонька в глазах миссис Финч, я вдруг поняла, что не хочу, чтобы конкурс отложили или отменили. Как бы эгоистично это ни выглядело. Я позволила тёте Диди сделать мне эпиляцию и пилинг. Я уже смирилась с тем, что в эти выходные буду смотреть уроки макияжа глаз в ТикТоке и наносить на лицо тонны косметики. И самое главное, я уже начала мысленно тратить выигрыш. Я спасу мамин дом, я заплачу коллекторам, я помогу бизнесу тёте Диди восстановить финансовое положение, я, возможно, продолжу образование, у нас снова будет будущее». «Тебе просто нужно занять призовое место», — звучала мантра в голове. «Но я не смогу занять место, если не будет конкурса, в котором можно участвовать». Топот ног прервал мои мысли, когда другой человек в форме вышел вперед, держа над головой черную бархатную сумку с острыми углами и указывая на шерифа. Шериф Стронг шагнул к тете Диди, на его лице отразилась решимость. Он достал наручники, и на долю секунды я подумала, что шериф идет за мной. Глаза тёти впились в мои. «Дакота, не верь ни единому их слову», — мысленно просила она. Я инстинктивно кивнула, хотя понятия не имела, что Диди на самом деле имела в виду. Тетя Диди повернулась к шерифу, надув губы и придав лицу выражение, которого я никогда прежде у нее не видела. Шериф Стронг бросил на меня взгляд, и я почти решила, что уловила извинение в его глазах. Когда шериф завёл руки моей тети за спину и закрепил наручники, я подумала о том, как не смогла спасти маму от того, что с ней приключилось. А теперь тётя Диди, единственный оставшийся у меня родной человек, тоже оказалась в беде. В другой. В беде, с которой я смогла бы справиться — если мыслить здраво и найти решение. «Арестовав меня, вы потеряете время, необходимое для поиска настоящего преступника», запротестовала тетя Диди, «когда вокруг нас один за другим потрясенно открывались рты. Вы же сами это знаете». Наручники защелкнулись, и шериф развернул Диди, почесав челюсть. «Может и так. Поэтому я забираю вас, устрою в камере и поспешу вернуться сюда как можно скорее. Он глубоко вздохнул, избегая зрительного контакта со мной. «В данный момент, Диана Грин, вы арестованы за кражу. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет. Пока шериф Чарли Стронг стоически зачитывал моей тете ее права, глаза Диди наполнились слезами, а мое сердце треснуло». Единственный раз, когда я видела, как тётя Диди плачет, был через неделю после маминой смерти. Я вошла в комнату мамы и увидела Диди, лежащей в постели своей сестры. Она прижимала к щеке один из потрёпанных маминых свитеров и рыдала во весь голос. Даже тогда, пять минут спустя, она взяла себя в руки, промокнула глаза салфеткой и извинилась за то, что побеспокоило меня всем этим шумом. А сейчас тетя была грустной и напуганной, и я не знала, как ей помочь, но была обязана попытаться. Участники, чьи выражения лиц были встревоженными и шокированными, несмотря на красочные шляпы, подведенные глаза и пылающие щеки, раздвинулись как занавеска вокруг тети Диди, Когда шериф вывел ее из дворца в наручниках.